Домиана осторожно поднял голову, услышав приближающиеся шаги. Он выпрямился, хмуро потянулся к ножу и только тут с удивлением заметил, что воин не вооружён. Ханакура прожил долгую жизнь, изучая людей, и знал, что может читать выражения их лиц лучше, чем кто-либо другой. Он увидел, как лицо моряка покраснело от ярости, когда Нанджи изложил свою просьбу. Он увидел, как ярость сменилась недоверием. Он увидел, что её идея начинает вызывать у него интерес. Нанджи показал на кусок наждака с совершенно невинным и искренним видом, в котором не было и намёка на какую-то хитрость. Затем он широко улыбнулся Ханакуле, в то время как капитан поднялся и направился на бак, явно собираясь принести рапиры. Всё ещё полный дурных предчувствий, старик устроился на ближнем ветре с песком и приготовился смотреть. Напряжение, царившее среди команды, было чересчур сильным, чтобы рисковать подобным образом. Воспоминания о бое между Шансу и капитаном были слишком яркими. Слишком велика была вероятность того, что что-то может пойти не так. Это был явный вызов богам. Следовало бы им верить, но он не знал, чего ожидать и как это могло бы помочь. Тамиана некоторое время отсутствовал. Вполне вероятно, что его мать спрятала оружие. Мало кто заметил рапиры и маски в его руках, когда он вернулся. Но первый железск стали, прозвучавший на замолкшем корабле, был подобен удару колокола, и реакция на него оказалась соответствующей. Мальчишки гурьбой соскользнули вниз с канатов. Группа вязальщиков на корме распалась. На палубу высыпали моряки, недоверчиво глядя на происходящее и обмениваясь недоумёнными взглядами. С криком на палубу выбежала брота Нервы, которые были на пределе после стольких дней неопределённости. "Проклятье, что вы делаете?" завопила она, прорубая сквозь толпу, словно всплывающий кит. Поединок остановился, и капитан снял маску, и окинул взглядом зрителей, потом посмотрел на мать. "Я учу воина фехтовать", сказал он. "Я бы попросил вас всех немного разойтись и дать нам место". Он снова надел маску и встал в защитную стойку. Брота проскрежетало невероятное ругательство. Какое там гневнее, она готова была спорить, а затем смешалась с толпой, наблюдая за продолжением урока, молча сжав пухлые ладони. Ханакура ничего не знал о фехтовании и беспокоился меньше других, но он мог наблюдать за зрителями. Вначале женщины выглядели обеспокоенными, а мужчины явно были довольны. С нетерпением ожидая, когда капитан вернет часть горького лекарства, полученного им от шансу. Соперники казались почти неподвижными. Оба стояли, опираясь на левую ногу и подняв левую руку. Правый сапог на нжи то выступал вперед, то отступал назад. Босые ноги капитана бесшумно переступали в противофазе. Лязгали клинки. Вперед, назад, вперед, назад. Они продолжали оспаривать одно единственное место на палубе. Очевидно, это было не совсем обычно. Зрители начали удивлённо поднимать брови и обмениваться взглядами. Улыбки исчезли с их внезапно по омрачневших лиц. Однако Тана, внимательно наблюдавшая за поединком, начала улыбаться. Вперёд-назад. Никто не объявлял о об боколах. Лязг усилился. Шаги стали более о свирепами. Затем капитан отступил назад, вместо того, чтобы шагнунуть вперёд. Инанджи последовал за ним. Среди зрителей поднялся изумлённый ропот. Снова капитан был вынужден отступить, и на этот раз Нанджи гнал его так же, как гнал его Шанцу. Зрители разбежались в стороны, ещё быстрее, вдоль кормового люка, мимо рубки на палубе, дальше, дальше, снова вперёд к главной мачте. Один крикнул Нанджи: Поединок прекратился. Тамиана сорвал маску и швырнул её на палубу. Лицо его покраснело, он тяжело дышал, и ярас насмотрел на воина. Нанжи тоже снял маску. Он точно так же тяжело дышал, но его улыбка говорила больше, чем всё остальное лицо. "Извини", выдохнул он. Это оказалось несколько труднее, чем я думал. Тамиана держался одной рукой за свои не до конца ещё зажившие, всё ещё разукрашенные рёбра. Он отвел руку, и на пальцах оказалась кровь. Тана подавила смешок. Капитан перевел яростный взгляд с воина на свою сестру, а затем прошел мимо Нанджи к двери на полубаке. Толпа молча расступалась перед ним. Нанджи окинул взглядом хмурые лица. «Я не хотел», — сказал он. Моряки отвернулись. Он пожал плечами, аккуратно положил маску и рапиру на крышку люка и направился к рубке. Зрители начали расходиться в напряженной тишине. Ханакура соскользнул с ведра и последовал за воином. Даже с открытыми ставнями в рубке было душно и жарко. Шансу лежал в своём углу, исхудавший и мокрый от пота, тяжело дыша. Из его распухшего бедра сочился гной. Джия спала рядом на голом полу, измученная непрерывным бодрствованием у его ложа. Нанджи стоял в дальнем конце у окна, вытираясь полотенцем. Он вынул свою заколку для волос, и его шевелюра напоминала рыжую копну. Он всё ещё тяжело дышал и всё ещё улыбался. Без костички и перевязи он выглядел удивительно юным и невинным. Ханакура озабоченно посмотрел на него. Значит, ты мог его победить? Он кивнул и вытер лицо. Он меня одурачил. Он одурачил тебя? Да. Уф. Он очень подвижен, у него есть ряд хороших приемов, но теперь я их знаю. Он продолжал вытираться, тяжело дыша. Он не воин, у воина были бы и другие, а у него нет, я этого не понял. И он попытался тебя ранить, но Нанджир рассмеялся, не в силах скрыть свои радости. Сначала, но я в самом деле не хотел наносить такой удар. Мы очень быстро двигались, это просто случайность. Шансу говорил, что память Нанджи хранит так же все, относящаяся к фехтованию. Он никогда ничего не забывал. Значит, теперь он знает хитрости и приемы капитана. Вряд ли ты успокоил этим команду, адепт. Нанджи перекинул полотенце через плечо и пальцами расчесывал волосы, собираясь вернуть на место заколку. Его юношеская улыбка исчезла. Нет, он нахмурился, опустив руки. И это меняет дело, не так ли? Я вряд ли мог бы дать ему меч, если бы он мог проиграть, верно? Он посмотрел своим странным взглядом на молчавшего Ханакуру. Это был взгляд Шансу. Затем он показал на дубовые сундуки. "Порашу тебя, сядь, ми лорд". Это тоже были слова Шансу. Ханакура сел, пытаясь скрыть нарастающее возбуждение. Наджи отбросил полотенце и тихо прикрыл кормовые ставни. Затем он наклонился, поднимая с пола свою перевязь и седьмой меч. Приходилось ли тебе, лорд Ханакура, за все годы, проведённые в храме, когда-либо слышать о веском оправдании убийства штадским воином? Ага, значит, вот в чём дело. Нет, дед. Я думал о том же самом, но нет. Я никогда не слышал ни об одном подобном случае. Нанджи задумчиво потёр подбородок. Одного недостаточно. Нам нужно два, не так ли? Думаю, я их нашёл, но не уверен. Мне нужна твоя помощь, Мило.